Глава 8 Вскоре мы отправляемся в направлении кластера новых папуасов. Луна и Коржик, как зовут девушку и парня, показывают нам дорогу до своего лагеря. Малого его разведчиков я отправляю в лес по-прежнему патрулировать границу с Спарты, чтобы в случае чего успеть среагировать на возможную угрозу. Я не исключаю вариант, что новый кластер создал не один проход к нам – А сразу несколько, в разные стороны, и опасаюсь неожиданных соседей. Они могут даже не заглянуть к поклонникам Иван-чая, а сразу прийти к нам. Группа у нас небольшая, но чрезвычайно мощная в боевом плане. 10 фалангистов на кабанах, за каждым из которых сидит Валькирия. Поглядел бы на это Гюнтер, наверняка бы одобрил. Настоящие байкеры с подружками в комплексе. Могут неплохо навалять за такое сравнение. Вид у них уж больно суровый. Плюсом еще мы двое с майором, причем ему досталось вести луну, который показывает нам дорогу, а ко мне пересела первая. Коржика везет один из фалангистов. Нашим кабанам двойной вес на спине расплюнуть. Черт, а у них вообще какой предел для роста? Просто тот же Пётр уже вымахал до размеров крепкого такого скакуна. Задавит игрока и не почешется. А ведь он всего-то на пятнадцатом уровне. «Будет забавно, если где-то на тридцатом он станет по размерам не уступать слону». «На таком уже не покатаешься, но...» «Как же это было бы круто!» «Личный таран!» «Сомневаюсь, что даже ворота Вавилона выдержат таранный удар такой зверюги». «А на спину можно поставить башню, как у настоящего слона». «И оттуда обстреливать окружающих!» «А если еще и мышь посадить!» «Покачав головой, я возвращаюсь к происходящему вокруг». Одна роща сменяет другую. Чтобы ветви не били по лицу, приходится всем телом прижаться к Петру. А рецепт на шлемы я тоже в Вавилоне купил. Срочно их надо делать для кавалеристов. Нам бы месяц спокойствия. Или хотя бы пару недель. Вот бы развернулись. Но спокойствие тут самый редкий ресурс. Спокойство еще нужно завоевать. «Здесь, направо, слышу голос Луны». Вон в ту ложбинку и дальше по течению ручья. Коржик же тем временем наслаждается жизнью, получая одной веткой за другой по лицу и улыбаясь во все тридцать Интересно, у него точно не было припасено заварки где-нибудь под травяной юбкой? А то больно рожа веселая. «Вот это я понимаю! Свобода!» выдает тот, а затем едва ли не вываливается из седла на очередном прыжке животного. «Чтоб тебя! Сиди смирно!» — ругается солдат, но станет ли коржик его слушать? Учитывая, что тот уже раз третий-четвертый чуть ли не целуется с землей, очень маловероятно. Наше путешествие заканчивается часа через два. К этому времени мы выезжаем на просторную поляну поразительной красоты. Цветущий лук десятков красок и оттенков. Небольшой журчащий ручеек, который извивается змейкой среди травы. А также сладкий и пряный аромат цветов. Вся эта картина действительно чем-то напоминает цветущий рай. Правда, есть один маленький нюанс. Прямо посередине цветущей поляны в землю вкопан деревянный столб. К столбу привязана девушка, у ног которой кучкой собраны сухие ветки и листва. Кажется, с ней хотят сотворить то, что мы планировали с мышью в нашу первую встречу. Если конкретно, то сжечь. В стороне от столба сидят связанные по рукам и ногам папуасы в тех же травяных юбках, что и коржик с луной. На физиономиях у них явно красуются следы грубого физического насилия, а именно царапины и синяки. Взгляд у всех возмущенный, обиженные творящийся несправедливостью. Одним словом, понятно, что мероприятие проводятся не по их инициативе, и они здесь зрители, причем не слишком добровольные. Руководит всем действом высокий сутулый мужчина в черном трепыхающемся на ветру плаща. За его спиной толпится десятка-три человек самого крестьянского вида в простых рубахах, штанах и платьях. В руках у них вилы, лопаты и прочие сельскохозяйственные орудия и горящие факелы. «Да что ж такое-то!» Вздыхаю я, когда взгляд главы очередного культа обращается ко мне. Но почему никто не желает избрать путь технократов?» «Почему опять какие-то сектанты?» «Кажется, мы слегка опоздали, и мне сейчас предстоят переговоры». «И что у вас, уважаемые, тут творится за беспредел?» Громко обращаясь к мужчине. «Как ты смеешь повышать голос на лорда пастора?» Восклицает один из подчиненных, который стремительно начинает кучковаться возле своего лидера. «Хм, боятся?» «Есть чего?» Выглядят они, несмотря на некоторое численное преимущество, совсем не по-боевому. «По сравнению с моим, закованным в железо отрядом, обыкновенное мясо». «Тише, тише, брат мой!» Берет слово сутулый пастор, успокаивая крикуна, после чего поворачивается ко мне. «А сам не видишь, чужак? Мы творим правосудие! Чистое и абсолютное!» Я осматриваю поляну, снова связанных ребят, а уже после саму девушку у столба. Как-то не тянет унижение слабых на правосудие. Особенно если учесть, что эти ребятки и муравья не обидят. Усмехаюсь я. И насколько мне известно, это их земля, не ваша. Вот такой я, защитник сирых и убогих, когда мне это выгодно. «Глупец!» — рычит пастор. «Я говорю о сожжении ведьмы! Самые настоящие ведьмы!» «Проклятого семени, которое следует выкорчевать из благодатной почвы нового мира, иначе система обрушит на нас свою кару небесную!» «Я уже говорила этому ненормальному, и еще раз повторю, я никакая не ведьма, меня Люси зовут!» — кричит девушка у столба. «Да, я умею разговаривать с зверушками, но это я научилась благодаря книжке, которую мне система подарила. А так я такой же игрок, как и вы, одумайтесь, люди, не несите зло в этот прекрасный новый мир!» «Ведьме слова не давали!» — отмахивается пастор. «Замолчи, коварное прождение зла, пока я не забил кляп в твой поганый рот!» «Это все заблуждение и сплошная пропаганда!» Девушка обращается ко мне, видя во мне надежду на свое спасение. «В мире системы есть самая настоящая магия, и она дарована людям на пользу. Вы просто боитесь открыть свою душу для чудесного!» «Да-да, ври больше!» Гогочит пастор, а вслед за ним и его прихвостни. «Только огонь очистит тебя, ведьма! Пройдешь испытание огнем, вот тогда и поговорим с тобой!» «Погоди-ка!» Обращаюсь к мужику, стараясь потянуть время, чтобы разобраться в ситуации. «Любой нормальный человек сгорит на костре. Как же ты собираешься с ней после этого говорить?» «Никак!» Торжествующе поднимает вверх палец пастор. «Вот если она не сгорит...» «Тогда с ней точно придется побеседовать!» «И что тогда?» — заинтересованно спрашиваю. «Не знаю». — пожимает он плечами. «До сих пор все сгорали. Утопим, наверное». «Книга не делает из меня ведьму!» — кричит Люси. «Да сожги ты меня, ведьма, я все равно не буду!» «Да я сгореть готова на твоем идиотском костре, чтобы доказать, что я обычная девушка!» «Отпустите, Люси, она хорошая!» — раздается из рядов пленных чуваков. Она в собачьем приюте волонтером была. И дома у нее три бедных собачки жили. Интересно, куда делись зверушки после прихода системы? Понятно же, что в свой собственный мир для зверушек. Интересно, а кошечки и собачки в один мир попали или в разные? В разные, конечно. В одном бы они поссорились. А в разных им друг без друга будет скучно. Дискуссия среди пленных разгорается. И, похоже, они подзабывают о судьбе несчастной Люси. А я прикидываю обстановку. Естественно, в то, что Люси ведьма, я не верю. Скорее, Магесса, точно такая же, как наша мышь, тоже получила книгу и смогла изучить магию. Я прошел уже немало кластеров, и за все это время встречаю только второго мага, которого вот так прямо на моих глазах собираются сжечь. Вот уж дудки. Магия — это невероятно редкий и драгоценный ресурс. Подобным нельзя раскидываться понапрасну. И уж тем более сжигать. «Слушай, лорд-пастор, так?» Снова привлекаю к себе внимание мужчины. «И много ли ведьм-то уже встречал на своем пути?» «О, да!» — кивает головой мужчина, надеясь обрести во мне единомышленника. «У меня большой опыт столкновения со злом. Оно прямо-таки кишит на этих землях. Это особо будет четвертой!» «Твою мать!» «Этот придурок прикончил уже трех магэс. Его точно придется убить хотя бы за его идиотизм. И теперь передо мной стоит выбор. Прибить его быстро и эффективно, к примеру, шепнув той же пире, чтобы она отправила плюмбату прямо в его бестолковый лоб. Либо же спровоцировать на нападение, таким образом дав формальный повод к войне. «Послушай, юноша!» Неожиданно голос пастора становится добрым и тихим. «Я вижу, что ты запутался!» «У тебя в голове сейчас десятки вопросов, но это простительно. Я могу понять твое смущение и сомнение. Знай же, что система не просто так перенесла нас в новый мир. Это шанс и путь к спасению. Но лишь вместе мы в состоянии им воспользоваться». «Не нравится мне, куда он клонит», — шепчет Пира. «И не говори. Соглашаюсь я». А пастор все заливает, даже уже не для нас, сколько для своих подчиненных. «Система даровала вторую жизнь! Но чтобы ей воспользоваться, мы должны идти одной дорогой борьбы с вселенским злом! Именно поэтому ведьмы следуют изничтожить до последней! Они надеются сломить нас и развернуть с пути истинного!» Фанатики радостно оглашают поляну ревом. «Юноша, иди со мной!» «Прими волю системы и иди вместе с нами по пути истинному!» Возносит руки в сторону пастор. Горько ухмыльнувшись, я качаю головой. «Ну нахер!» Говорю себе под нос, а уже отдаю приказ подчиненным. «Всем спешится!» «Майор, построить фалангу!» «Валькирия, приготовиться к залпу!» Поправив поводье, я поудобнее перехватываю щит. «Если атаковать, то следует быстро и решительно!» В боевые способности его людей я не слишком верю, но все же опасаюсь неожиданностей. Сумел же этот клоун схватить и уничтожить целых трех магов. Хотя та же мышь даже на старте своих магических тренировок обладала просто имбалансной мощью. Так что лучше нам спешиться. Опыт боя в пешем строю у воинов куда выше, не говоря о том, что на поляне и разгон толком взять негде. А еще всегда имеется опасность оказаться выбитым из седла — Вот тогда будет совсем не весело. «Эй, пастор, а ты знаешь, что в моем поселении также есть эта ваша ведьма, и вполне себе живет хорошо, и никаких кар небесных я что-то не чувствую?» Рычу я, когда становится понятно, что нам с фанатиками не по пути. «Глупцы! Наивные идиоты! Приютите щади ада! Войны мои! В бой!» Рычит следом пастор, указывая на меня своим подчиненным. Те хоть и неохотно, но все же идут в атаку. Медленно так, в развалочку. Я же мысленно даю себе пять. Провокация сработала. Даже усилий прикладывать не потребовалось. Вот фанатики толпой двигаются в нашу сторону, стойко игнорируя то, что мы вооружены куда как лучше их. Майор смотрит на меня. По субординации в нынешней ситуации именно я командую сражением, пока не отдал ему поручения. «Начинаем!» Киваю. «Старайтесь лишнюю кровь не лить. Дороги тоже надо кому-то строить». «Вальгири! Залп!» Тут же следует команда. Миг, и в сторону несущихся фанатиков летят метательные дротики. Вот только, не долетев до цели совсем немного, они замирают в воздухе. «Что?» Невольно восклицаю я, когда замечаю, как ладони пастора загораются темно-синим светом. «Только не говорите мне, что он телекинезом владеет!» И, словно отвечая на мой вопрос, дротики разворачиваются на 180 градусов и по мгновению руки пастора отправляются в наш строй. «Щиты!» — кричит майор и вслух повторяют бойцы. Этот прием отработан на тренировках сотни раз. «Бах, бах, бах!» «Сука! Сила удара куда больше, чем от простого броска!» Дротики словно выстрелили из пневматики, а не кинули невидимой рукой. «Твою же ж!» Один из снарядов впивается фалангисту в плечо, выбивая его из построения. Еще у двоих рваные раны на руках и спине. Даже в момент удара дротики едва-едва изменяют свою траекторию, чтобы задеть хоть как-то. Вот теперь это совсем не смешно. «Не стрелять! Всем строй!» — командует майор. «Валькирии! Держать фланги!» Ведь фанатики уже вовсю приближаются, переходя на неспешный бег, явно воодушевленный атакой пастора. «Убить грешников!» — раздается вой с их стороны. «Навилы их! Научим их уважать истину и добро!» Пастор меж тем скидывает руки в новом пассе, подхватывая камни, ветки и куски почвы. А уже через секунду они летят над головами фанатиков в нашу сторону. «Счеты! Держаться!» — слышу команды. «Я единственный, кто остаюсь верхом, находясь позади войска, чтобы видеть ситуацию целиком». Снаряды пастора стучат по щитам, подобно шрапнели. Куски почвы бессильно разбиваются мелкой пылью, камни глухо звенят о поверхность щитов, ветви трещат и рвутся на куски, пролетая над головой. Ужасающий град становится все интенсивней, а снаряды все тяжелее и опасней. Они полностью застилают нам видимость, не давая не только двинуться вперед, но даже реагировать на атаку фанатиков. Бах! Небольшие камни сменяют полноценные булыжники». Неожиданно одного из фалангистов просто сносит назад здоровенный валун. Парень лежит на земле, слабо ворочаясь. Показатели жизни практически на полные но висит дебаф-контузия. Черт, это уже совсем хреново. Держать строй! Подчиняясь команде, отряд сжимается, и тут же в него ударяют фанатики. 9 человек против тридцати. Но эти тридцать ударяют в ряд щитов, как волна в прибрежную скалу, рассыпаясь и отталкиваясь назад. Те, кто обходит с фланга, попадают в руки валькирий. С этими дамами разговор короткий. Вижу, как пирра на левом фланге рассекает предплечье одному, подрубает ногу второму и ударом рукояти меча вырубает третьего. Кажется, после боя с работорговцами ей понравилось брать пленных. Людская волна отталкивается. Пастор взмахивает рукой, как дирижер, и я вижу у него в ладони какой-то предмет. «Вы испытываете ужас. Ментальная атака отражена». Вижу, как бледнеют и стискивают челюсти фалангисты, стойко оставаясь на месте. Все же тренировки с черти что не прошли для них даром. Оставшиеся без седаков и стоящие до этого спокойно кабаны испуганно фыркают и поводят ушами, но даже они выдерживают удар». «Ничего не скажешь о нашем противнике. Обезумевшие от ужаса люди кидаются на наш строй, словно бешеные животные. В ход идет не только примитивное оружие, но и ногти или зубы. А для комплекта сверху на наш отряд продолжает сыпаться всякая дрянь. Я понимаю, что так долго продолжаться не может. Хоть мы и выиграем, но без потерь может не обойтись. От критов не застрахован никто. Значит, требуется найти выход из всей этой ситуации» сами фанатики не представляют собой угрозы более того воины стараются выполнять мое изначальное распоряжение стараясь их вырубать не добивая окончательно главное что нам мешает это снаряды пастора значит надо ликвидировать угрозу я поднимаю копье и пришпориваю пятками петра тот в несколько прыжков берет разгон и по широкой дуге устремляется в обход основного поля боя Мои действия не остаются незамеченными для пастора, и тот переводит все свое внимание на меня. «Да как ты смеешь!» — морщится он в презрении, и град камней обрушивается на меня. «Давай, родной, до да победной хлопаю я Петра по загривку, сжимая копье и щит до хруста костяшек. Уже через секунду мы попадаем, словно в эпицентр урагана. Со всех сторон летят снаряды, которые так и норовят пробить щит, доспехи, сломать кости и сбить с ног. Каждый новый удар ощущается все мощнее. Металл на щите даже проминается от мощи летящих обломков. Удары сыплются со всех сторон. Но разделявшее нас пастором расстояние стремительно сокращается. Я слишком силен. Моя выносливость и сила куда как больше той отметки, что ожидал встретить пастор. Я все равно доберусь до этого урода. Это осознает и он. «Еще ничего не решено!» Выкрикивает, и вся груда хлама падает на землю, лишившись магической поддержки. А следом я ощущаю, как Пётр едва ощутимо поднимается над землей. Нет, нереально. Только не говорите мне, что он способен поднять и Петра вместе со мной сверху. Да иди ты к черту! Таранный удар. Я вжимаюсь в спину кабана, когда тот издает оглушительный вой. Пастор от неожиданности зажимает туши и ослабляет свой натиск. «Мы на всей скорости несемся на него». «Еще совсем чуть-чуть, и он будет в зоне поражения моего копья!» ди вопит пастор, из его глаз, носа и рта течет кровь. «Меня с Петром встречает невидимая стена. Она упорно не позволяет продвинуться глубже. Чудовищное давление падает мне на плечи, намереваясь расплющить под своей тяжестью. Кости в теле начинают тихо хрустеть». Даже с двадцатым уровнем я ощущаю, как мой организм рушится под воздействием телекинеза. Ужасающая сила, просто невероятная и абсурдная, как и любая иная магия. Вот только погибну ли я от рук какого-то помешанного мужика? Да не в жизнь. Таранный удар в исполнении кабана нельзя так просто остановить. Я бью копьем. Пастор в последний миг выставляет ладони навстречу копью. Жест отчаяния в любом другом случае, только не в этом. «Дзинь!» Наконечник встречается с бледно-голубым барьером, который бедный маг выставляет перед собой. Копье в дребезге разлетается. А в следующую секунду бивни Петра врезаются пастору в брюхо. Мужчина вопит, когда его тело просто проносит по земле. Петр останавливается, для надежности ударив бивнями по телу мага несколько раз – а затем принимается топтать его копытами до тех пор, пока груда черного тряпья не начинает исчезать в отблесках света. «Не люблю я магов, вот честное слово!» Система тут же разрывается серией сообщений. «Поздравляем! Лорд поселения салим повержен. Рабские договоры игрока-пастор аннулируются. У родичей есть 24 часа, чтобы избрать нового лорда. В противном случае стела поселение будет разрушено. Это битва определенно за Спартой. Выжившие фанатики тут же получают сообщение, что их великий лорд погиб, и моментально бросаются в бегство, полностью лишившись боевого духа. Другая же часть просто бросает свое небогатое вооружение и встает на колени, не желая сражаться. Это определенно хороший знак. Значит, не все еще потеряно в этой фракции. Валькирии стремительно вяжут пленных, тогда как фалангисты по приказу майора садятся на кабанов, чтобы броситься в погоню. Я спрыгиваю с Петра и подхожу к черному плащу, единственному, что осталось от пастора. И рывком поднимаю тот с земли. Как я и подозревал, прямо под ним я нахожу книгу в толстом переплете. А вот теперь все становится только интереснее. Как два чертика из табакерки выскакивают луна и коржик. «Гляньте, какой хэппининг мы замутили!» Радуются они, принимаясь развязывать своих друзей. «Трэш!» — возмущаются те. «Вангую! Ваши френды не вольются в наш вайб!» — заявляет одна девица. «Какие-то дед инсайды Их разговор звучит для меня словно чириканье птиц. Не мудрено, что Люси, их представительница, умеет понимать и тех, и других. Один из них выглядит старше остальных. Всклокоченные волосы, небольшая бородка. «Ты гидропон?» «Меня так зовут, спасший нас незнакомец!» — кивает он. «Хорошо, что ты это осознаешь, я имею в виду ваше спасение», — говорю. «В общем, ждите нас здесь. Поболтаем, когда я доделаю одно дельце». «Фалангисты уже ждут меня, кабаны нетерпеливо роют землю копытами. Пусть и наши враги бежали, пешком они далеко не уйдут». «В погоню!» — командуя я, первым направляя Петра в заросли.